Некоторое время назад мне пришлось столкнуться с работой финансируемого западными спонсорами научно-внедренческого фонда в одном из провинциальных российских городов. Эта организация за несколько лет деградировала от инновационного учреждения до заурядной кормушки. Русские сотрудники фонда не смогли полюбовно разделить неучтенные доходы, поступавшие от предприятий клиентов, и переругались друг с другом. Иностранные функционеры, выполняя свои должностные обязанности, были вынуждены поддерживать или отвергать тот или иной проект и тем самым выступать за или против лоббировавшего данный проект русского сотрудника фонда. В итоге организация раскололась на враждующие группировки, каждая из которых включала и русских, и иностранцев. Вскоре спонсоры также были втянуты в разборки, связанные с подковерным распределением средств между проектами и добросовестно пытались освоить правила игры, принятые в этой вороньей слободке. Об инновационном бизнесе, с которого все началось, уже никто и не вспоминал. Применение обманных технологий не ограничивается внутренней политикой, а практикуется русскими и в международных делах. Так в свое время мы передали внутренние войска из состава Министерства обороны в ведение Министерства внутренних дел. Это было сделано для того, чтобы обойти подписанный нами договор об обычных вооружениях в Европе. Системы управления западных стран не обладают иммунитетом в отношении государственного вмешательства и русских обманных технологий, что нередко делает зарубежных кредиторов и акционеров беззащитными. Фактически в России в течение 20-го столетия было ликвидировано несколько поколений иностранных инвесторов. Дореволюционная концессия 20-х годов Совместные предприятия 80-х годов в начале реформ, немалая часть новых инвесторов 90-х годов. Спасибо Мировому банку и его замечательным условиям предоставления угольных траншей за пять лет закрыть 186 шахт. Закрытие шахты требует вложения довольно серьезных средств на демонтаж оборудования и некоторую социальную поддержку шахтеров. Именно на эти цели международным банкам предоставляется кредит. После того, как все оборудование списывается, на шахту приходят покупатели. Только официально они покупают не шахту, она уже закрыта, а ствол. Так в наши дни ради необоснованного получения средств мирового банка происходит фиктивная ликвидация шахт.